Бывшая фельдшерица в селе она вынесла из деревню глубокую, не книжную, не программную, а живую и искреннюю любовь к народу. Эта любовь толкнула её в террор. Она не знала ни ненависти, ни злобы, и как Серёжа тяготило с убийством. Но она думала, что убивая чиновников и князей, она приносит неоценимую пользу, приближает день революции. Тот день, когда не будет богатых и бедных, господ рабов, властелий и подвластных. Она одевалась небрежно, курила толстые папиросы и говорила по нижегородски на "о". Болотов привязался к ней. Ему нравились её скромность, её готовность радостно умереть, её восторженные рассказы о деревне и мужиках, её незлобивость и правдивость. и грубоватый почти мужской голос. Комитет она уважала и верила, что партии предстоит победить мир. Главный военный прокурор жил на Литейном проспекте в казарменном неуютном и мрачном особняке. В конце августа изыскание установили, что еженедельно по четвергам он ездит в военное министерство. Болотов изучил не только его лицо, Усы, руки, волосы, ордена и погоны, но и кучера, лошадей, карету, ее колеса, спицы, фонари и вожжи, и подножки, и окна. Он узнавал прокурора на расстоянии пятидесяти шагов и предсказывал без ошибки, поедет он или нет. В день его выездов у подъезда сторожили шпионы, и длиннобородые дворники караулили у ворот». Стояло бабье лето. Дни выдались ясные, полупрозрачные, хрустально-осенние. В Петровском парке с золотом опадали березы. Птицы не пели, и по вечерам за Невой огневыми лучами пылало море. Ночи были прохладные, с серебристыми звездами и утренниками на ранней заре. В первых числах сентября в понедельник Болотов, встретив прокурора на Невском, вечером вернулся домой, развожал запотелую лошадь, распряг и поставил её в денник. Не убирая пролётки, он надел суконный картуз и обходя вонючей лужи, вышел в ворота. На лавочке у ворот сидел лохматый чёрный как смоль стрелов и толстый дворник Супрыткин. "А тебя, околоточный, спрашивал?" подавая жирную руку и, не глядя на Болотова, сказал Супрыткин и принужденно зевнул. Болотов поднял брови. «Околоточный?» «Да, Хрисанф Валерьяныч». «Чего ему надо?» «Чего надо?» переспросил, подмигивая Стрелов. «Эва, разве не знаешь?» «Младенец какой! Детишкам на молочишко! А и нет!» Супрыткин вздохнул. Сказывал, чтобы в участок пришёл. В участок? Зачем? Зачем? Дело есть. Начальство велит. Может, штраф или ежели что, нам неизвестно. Болотов в первый раз с любопытством посмотрел на Супрыткина, на его бычачью месистую шею. На пухшие мешками глаза, на рыжую бороду, На начищенные, как зеркало, сапоги И на самодовольно тупое, лоснящееся жиром лицо. Мы боремся, отдаем жизнь, А вот этот, этот Супрыткин, Эти Супрыткины и Стреловы придут и нас победят. Победят великолепную тупостью, Сытым брюхом, глупым самодовольством сапогами гармонии и деревянной уверенностью в себе волнуясь и скрывая предательское волнение подумал он стрелов кашлянул и осторожно сказал давича в друзья граммофон привезли самое время что самое время я говорю самое время в друзья Супрыткин строго взглянул на него. «Тебе бы только в кабак. Ты что же, пойдешь в участок?» Не поворачивая на масляной головы и крестя рот, обратился он к Болотову. «Пойду». «Зачем околоточный?» «Штраф?» «Но если штраф, то не позвали бы в участок». «Паспорт?» «Но паспорт в порядке». «Неужели за мною следят?» — думал Болотов, выходя на Забалканский проспект. «Следят теперь, когда все готово, когда дума разогнана и комитет разрешил, когда я знаю карету. Нет, не может этого быть. Он так был известен в трактире и на дворе, так безбожно до хрепоты рядился на улице с седоками». Так некраснее давал взятки городовым, так привык запрягать, чистить, мыть, носить кулями овс. Так втянулся в извощающую жизнь, что ему непонятным казалось, как могут за ним следить. Но когда он свернул на Фонтанку и увидел смрадный трактир, где иногда встречался с Серёжей, он почувствовал беспокойство. А если следят? покушения не будет, прокурор не будет убит. И Серёжа, значит, умер напрасно. И виноват буду я. Он оглянулся. Сзади не было никого. Набережная была пуста, и только вдали на мосту стоял одинокий городовой. Надо сказать и Политу. Пусть решит и Полит. Неужели дружина погибнет? А себе он забыл. И только подходя к ресторану Олень, к обыкновенному месту свиданий, он понял, что тоже умрёт. Умру зря, не убив. Да, я умру. Не может этого быть. В тот же день Ипалит посоветовал Болутову не возвращаться на двор, бросить запряжку и уехать пока в Москву. Уезжая, Болотов верил, что убьёт прокурора.